Мороз, совершенно окоченелый в полушерстяных галифе, Совершенно обледенелый, с сдуру выскочивший на январь налегке, Неумелый, а полоумилый, на полуторке в кузове, Сутки я пролежал и покрыл меня иней. Я сначала дрожал, а потом не дрожал, Ломкий, звонкий и синий. Двадцать было тогда мне, пускай с небольшим. И с тех пор тридцать слишком. Привыкаю к невеселым слишком, Что пришли в эти градусы в сорок, пускай с небольшим. Между прочим, все это случилось на передовой. До противника два километра, кое-где полтора километра, но от резкого и ледовитого ветра, от неясности, кто ты, замерзший или живой, даже та небывалая в мире война отступила пред тем небывалым на свете морозом. Ну и времечко было, эпоха была, времена. Наконец мы доехали ликом курносым, посветило нам солнышко, переваливаясь через борт и вываливаясь из машины. Я был бортом проезжей машины, сантиметра на четверть едва не растерт. Ну и времечко было, эпоха была, времена. Впрочем, было ли что-нибудь лучше и выше, Чем то правое дело справедливое наше, Чем великая отечественная война? Даже в голову нам бы прийти не могло Предпочесть или выбрать иное, другое, Не метели крыло, но по свету мило, Не мороз нас давивший, Тяжелой рукою.